Вести Калужские еще более взволновали конфедератов. Там Лжедимитрий снова усиливался и царствовал. Там явилась и жена его, славимая как героиня. Выехав из Тушино, она сбилась с дороги и попала в Дмитров, занятый войском Сапеги, который советовал ей удалиться к отцу. «Царица московская, — сказала Марина, — не будет жалкую изгнанницей в доме родительском». И, взяв у Сапеги немецкую дружину для безопасности, прискакала к мужу, который встретил ее торжественно вместе с народом, восхищенным ее красотою в убранстве юного Витязя. Калуга веселилась и пировала, хвалилась призраком двора, многолюдством, изобилием, покойем. Оттуженские ляхи терпели голод и холод, сидели в своих укреплениях как в осаде или толпами, выезжая на грабеж, встречали пули и сабли царских или Михайловых отрядов. Кричали, что вместе с Дмитрием оставила их и счастье. что в Тушине бедность и смерть, в Калуге честь и богатство. Не слушали новых послов королевских, прибывших к ним только с ласковыми словами. Кляли измену своих предводителей и козни Сигизмундовы. Хотели грабить стан и ссею добычию идти к Самозванцу. Но гетман в последний раз обуздал буйность страхом. Уже князь Михаил действовал. Войско его умножилось, образовалось. Пришло еще три тысячи шведов из Выборга и Нарвы. Готовились идти прямо на Сапегу и Рожинского, но хотели озаботить их и с другой стороны. Послали воевод Хованского, Борятинского и Горна занять южную часть Тверской и северную Смоленской области, чтобы препятствовать сообщению конфедератов с Сигизмундом. Между тем чиновник Валуев с пятьюстами ратников должен был осмотреть вблизи укрепления Сапегины. Он сделал более. Ночью января четвертого вступил в лавру, взял там дружину Жирепцова, утром напал на Ляхов и возвратился к князю Михаилу с толпой пленников и свестью о слабости неприятеля. Войско ревностно желало битвы, надеясь поразить Сапегу и Гетмана отдельно. Но дерзость первого уже исчезла, будучи в несогласии с Рожинским, оставив Лже Деметрия и еще не представ к королю. Едва ли, имея шесть тысяч сподвижников, изнуренных болезнями и трудами, Сапега увидел поздно, что не время мыслить о завоевании монастыря, а время спасаться. Снял осаду двенадцатого января и бежал к Дмитрову. Иноки и воины Лавры не верили глазам своим, смотря на сие бегство врага столь долго упорного. Оглядели безмолвный стан изменников и лягов, нашли там множество запасов и даже немало вещей драгоценных. думали, что Сапега возвратится, и через восемь дней послали, наконец, инока Макария со святой водой в Москву, объявить царю, что Лавра спасена Богом и князем Михаилом, быв шестнадцать месяцев в тесном оближении. Уже сияя не только святостью, но и славою редкою, любовью к отечеству и вере, преодолев искусство и число неприятеля, нужду и язву, Обратив свои башни и стены, дебри и холмы в памятнике доблести бессмертной, Лавра увенчала сей подвиг новым государственным благоденявием. Россияне требовали тогда единственного оружия и хлеба, чтобы сражаться, но союзники их, шведы, требовали денег. Инохитроидские встретив князя Михаила и войско его с любовью, отдали ему все, что еще имели в житницах, а шведам несколько тысяч рублей из казны монастырской. Глубина снегов затрудняла воинские действия. Князь Иван Куракин с россиянами и шведами выступил на лыжах из лавры к Дмитрову и под стенами его увидел Сапегу. Началось кровопролитное дело, в коем россияне блестящим мужеством заслужили громкую хвалу шведов, судьи непристрастных. Победили, взяли знамена, пушки, город Дмитров и гнали неприятеля легкими отрядами к клину, нигде не находя ни жителей, ни хлеба в сих местах, опустошенных войною и разбоеми. Придавляха в Тушенских судьбе их, Сапега шел день и ночь к Колужским и Смоленским границам, чтобы присоединиться к королю или Лже Деметрию, смотря по обстоятельствам. До сего времени Сапега был щитом для Тушина, стоя между им и слабодою Александровскую, сведов обекстве его. Сведав тогда же, что воеводы, оторуженные князем Михаилом, заняли старицу Ржев и приступают к Белому, конфедераты не хотели медлить ни часу в стане, угрожаемом вблизи и вдали царскими войсками. Но смиренные ужасом изъявили покорность гетману. Он вывел их с распущенными знаменами, при звуке труб и под дымом пылающего им зажженного стана, чтобы идти к королю. Изменники Клеврета Салтыкова соединились с лихами. Гнуснейшие из них ушли к самозванцу, менее виновные в Москву и в другие города, надеясь на милосердие Василиева или свою неизвестность. И через несколько часов остался только пепел в уединенном тушении, которое восемнадцать месяцев кипело шумным многолюдством, величалось именем царства и боролось с Москвойю. Жарко преследуемый дружинами князем Михаилом, изгнанный из крепких стен Иосифовской обители и разбитый в поле мужественным Валуевым. который в всем деле освободил знаменитого пленника Филарета, Рожинский, князь племени Гедеминова, еще юный летами, от изнурения сил и горести, кончил бурную жизнь в Волоколамске, жалуясь на измену счастья, безумие второго лжедимитрия, крамольный дух сподвижников и медленность Сигизмундову. Полководец искусный, как уверяют его и диноземцы, или только смелый наездник и грабитель, как свидетельствуют наши летописи. Смерть начальника рушила состав войска. Оно рассеялось. Толпы бежали к Сигизмунду. Толпы к Алжедимитрию и Сапеге, который стал на берегах Угры в местах еще изобильных хлебом и предлагал своему государю условия для верной ему службы, сносясь из Калуги. Так исчезло главное: страшное ополчение удальцов и разбойников чужеземных, изменников и злодеев российских. Бывш на шаг от своей цели гибели нашего отечества и вдруг остановлено великодушным усилием добрых россиян, и вдруг уничтожено действиями грубой политики Сигизмундовой. Один Лисовский с изменником Отоманом просоветским, с шайками казаков и вольницы держался еще несколько времени в Суздали, но весной ушел оттуда в мятежный Псков, разграбив на пути монастырь Колязинский, где честный воевода Давид Жерепцов пал в битве. Наконец вся внутренность государства успокоилась. Так успел герой юноши в своем деле великом. За пять месяцев пред тем, оставив царя почти без царства, войско во цепенении ужаса среди врагов и предателей, находив везде отчаяние или злозжелательство, но умея втрунуть оживить сердца добродетельную ревностью, собрать на краю государства новое войско отечественное, благовременно призвать иноземное. восстановить целость России от запада до востока, рассеять сонмы неприятелей многочисленных и взять одной угрозою крепкие годовые их станы. Князь Михаил двинулся из Лавры им освобожденный к столице и им же спасенный, чтобы вкусить сладость добродетели, увенчанной славою. Россияне и шведы одни с весельем, другие с гордостью шли как братья, воеводы и воины на торжество редкое в летописях мира. Царь велел знатным чиновникам встретить князя Михаила. Народ предупредил чиновников, стеснил дорогу Троицкую, поднес ему 2 марта хлеб и соль, бил чалом за спасение государства московского, давал имя отца Отечества, благодарил исподвижника его де Лагарди. Василий также благодарил обоих со слезами на глазах с видом искреннего умиления. Казалось, что одно чувство всех одушевляло от царя до последнего гражданина. Москва, быв еще недавно столицей без государства, окруженная неприятельскими владениями, сметенная внутренними карамолами, терзаемая голодом и в вечеру не зная, кого утреннее солнце осветит в ней на престоле законного ли венценосца российского или бродягу, клеврета разбойников иноzemных, Москва снова возвышала главу над обширным царством. простирая руку к Ильменю и к Енисею, к Морю Белому и Каспийскому, опираясь в стенах своих на легионы победоносные и наслаждаясь спокойствием, славою и забилием. Видела в князе Михаиле виновника сии разительной перемены и не щадила ни его смирения, ни его безопасности. Где он являлся, везде торжествовал и слышал клики живейшей к нему любви, естественной, справедливой, но опасной. ибо зависть, уже не окованная страхом, готовила жало на знаменитого подвижника России и, раздражаемая сим народным восторгом, тем более кипела ядом, в слепой злобе не предвидя, что будет сама его жертвую. Еще не спаслось, а только спасалось Отечество. И князь Михаил, среди светлых перов столицы, неупоенной ни честью, ни славою, требовал указа царского довершить великое дело. Истребить Лжедимитрия в Калуге, изгнать Сигизмунда из России, очистить южные пределы ее, успокоить государство навеки, имея все для успеха несомнительного: войско, доблесть, счастье или милость небесную. Но судьба Шуйского противилась такому концу благословенному. Не в его бедственное царствование отечество наше должно было возродиться для величия.